Глава шестьдесят Странно это все же. Тим, начальник разведки, водил указкой по горному хребту. Зачем все эти сложности? Если там и вправду рыцарь духа, то мог бы поставить охранные заклинания, и мы бы их вообще никогда не обнаружили. «Ты не веришь моим людям, Тим?» едва ли не рыкнул Дагар. «Да верю, просто...» «Просто если бы там оказались такие заклинания...» Полук Шатрат отодвинулся, и на военный совет явился старик-библиотекарь. «Я бы их почувствовал. Мне бы пришлось сделать донесение в империю, и тогда... И тогда произошло бы то, чего ни одна из империй пока не желает», — закончила Лин. Библиотекарь кивнул. «Скажите мне, достопочтенный адепт...» Генерал сжал указку и слегка побледнело. «Он вмешается в наше сражение?» «Скорее всего, нет», — покачал головой Дарнасец. «Нам, адептам, запрещено участвовать в войнах простых смертных, только если в генеральных сражениях империй. Но подобные битвы мало чем напоминают то, чем вы тут занимаетесь». «Я слышала», — внезапно подала голос командир Лучников, «что во время битв между империями даже небесные солдаты гибнут сотнями тысяч». Библиотекарь улыбнулся. «Все верно, моя дорогая Лиан, Мы, небесные солдаты, лишь пешки в войне империй. Народ притих. Для них любой адепт был сравним едва ли не с самими небожителями». К тому же, опираясь на донесения офицера Хаджара, я могу предположить, что кочевникам помогает всего лишь рыцарь духа начальной стадии. Да, он намного сильнее меня, но слабее большинства офицеров армии империи. Хаджар представил офицерский состав из десятка тысяч адептов, которые сильнее, нежели тот летающий мужик». «Интересно, на что в таком случае похожи битвы их армии, если касанием рукояти меча он чуть часть горы на землю не обрушил?» «И зачем же вы пришли, достопочтенный адепт?» — прищурилась генерал. «Я думаю, вы уже знаете, генерал Лин, зачем и почему?» Генерал кивнула. «Вы уже отправили донесение и получили ответ». Раз кочевникам помогает ласканский адепт, то вас попросили посодействовать нам. Не попросили, а приказали. Так что я поступаю в ваше полное распоряжение». «И чем же нам может помочь один адепт?» — спросил Тур. «Немногим», — признал старик. «Но я вижу, у вас теперь есть ученая-заклинательница». Все дружно обернулись к Сере. Та не была подданной Лидуса и не обязана рисковать своей жизнью. «Госпожа Сера, я понимаю, это будет весьма наглая просьба, но они убили моего учителя и моих собратьев, учеников!» чуть ли не прошипела девушка. «Я с вами, генерал, и сделаю все, что в моих силах». «Спасибо!» — от души поблагодарила Лин. Тогда позвольте мне забрать эту милую леди с собой. Нам есть что обсудить. И библиотекарь увел смуглянку из шатра. Им вслед с тоской смотрел Неро. «Кажется, я влюбился», — прошептал он. «Через два дня пройдет», — отмахнулся Хаджар. «Нет, дружище», — печально вздохнул Неро. «Здесь все серьезно». Некоторое время каждый молча смотрел на карту искали решение. Хаджар, как мог, напрягал нейросеть, но та не могла найти оптимального решения, в котором бы жизнь носителя не подвергалась большой угрозе. Каждый из предложенных вариантов имел красный уровень угрозы. Подобный окрас означал, что вероятность гибели Хаджара составляла больше 50%. «Надо посылать за подкреплением», — нарушил тишину Гэллион. Командир кавалерии. Одним мы не справимся. Лин выслушала и повернулась в противоположную сторону. Сколько времени у них отнимут дожди, офицер Хаджар? Спросила генерал. Две недели, может, чуть больше, может, чуть меньше. Плюс, учитывая ваши средовым неро успехи, убнил Тур, начальник над инженерами вряд ли вы сожгли значимую часть коней и провианта но общий ущерб должен их задержать в целом у нас есть две недели закончила лин будем исходить из этой цифры донесение в генеральный штаб мы отправим немедленно вот только вот только ближайшей армии добираться до нас не меньше месяца закончил за генерала тим «Если связать их затяжными боями», — предложила Лиан, «то мы сможем выиграть достаточно времени, чтобы успело подойти подкрепление». «Никаких затяжных боев не будет», — генерал пододвинула все фигурки с хребта на равнину. «Они знают, что мы сделаем, и с ними ласканец. Он не станет рисковать возможностью оборвать поставки солнечной руды. Ударит сразу». Никаких пробных боев и мелких стычек. Сразу генеральное сражение. Все решится за один день. «Чертов Сириус был прав», — хлопнул по столу кавалерист. «Мы не выстоим. У них пять миллионов человек, пушки, конные лучники, трибушеты и проклятые монстры, о которых мы ни демона не знаем. Предлагаешь отступить?» Никак нет, мой генерал, прорычал Галион. Я предлагаю придумать, как мы можем подороже продать наши жизни, чтобы эти твари не прорвались вглубь страны. Генерал обвела присутствующих строгим взглядом. Никто под ним не согнулся и не дрогнул. Никто не предложил бежать или вести переговоры. Каждый из тех, кто стоял у стола, любил свою родину. Где-то там. Среди лугов и полей их ждали семьи. Да, возможно, они уже никогда их не дождутся. Но будет проклято само небо, если они допустят, чтобы орда дикарей разорила их земли, убила их детей, забрала их жен. Пока они дышат, они будут сражаться за свою землю. Не за короля, чиновников или по приказу а чтобы их родные и близкие могли спать спокойно и не брать в руки оружие. Тогда давайте думать, как мы можем посильнее укусить Орду». Обсуждение затянулось на долгих шесть часов. Слово, вопреки уставу, давали любому желающему. Пару раз высказался и Неро. Он подал простые, но весьма благоразумные идеи. Например, выкопать траншеи с горючим, чтобы разделить фланги противников. Хаджар тоже не отставал. Даже без подсказок нейросети он вспомнил о ежах, которыми останавливали танки. Здесь танков не было, но кто запрещал вкопать такой вот еж, чтобы вражеская конница не могла прошить пехоту своим знаменитым клином? Но в основном говорили старшие офицеры. Им помогали обширные знания и, что самое главное, практика военного дела, а также опыт. В итоге удалось даже соорудить нечто вроде эфемерного плана, в результате которого они бы могли одержать победу над превосходящим вдвое противником. План был глупый и дерзкий, но чем демон не шутит? «Перед лицом неминуемой гибели пойдешь на любые безумства» лишь бы отдалить тот час, когда придется окунуться в бездну и отправиться на перерождение. В этом мире люди искренне верили, что после смерти человек рождается заново, с новой судьбой, в новом теле, но без старых воспоминаний. Как бы это глупо ни звучало, но Хаджар не мог не верить в подобный круг реинкарнации. Он ведь и сам был живым примером подобной веры. Разве что каким-то чудом сохранил свои воспоминания. После окончания совета народ разошелся по своим лагерям и отрядам. После крепкого сна под аккомпанемент барабанящего под тканям палаток дождя их ждала тяжелая работа. У всех имелись свои задания и поручения. Неро и Хаджар, тоже получившие несколько поручений, сейчас сидели на холме за которой совсем скоро будут идти кровавые бои. Они курили трубки, выдыхая кольца дыма, и смотрели вдаль. Она красивая, да? Кто? Сера. На лице Неро замаячила мечтательная улыбка. Смелая, дерзкая и красивая. Хаджар посмотрел на блестящие глаза друга и прислушался к его сдерживаемым вздохам. «Ты влюбился», — констатировал Хаджар. «Я тебе уже это говорил». Из одежд Хаджара высунулась белая пушистая мордочка. Котенок зевнул и требовательно мяукнул. Хаджар протянул питомцу кусочек вяленого мяса, а зрея схватила его зубами и нырнула обратно в тепло и уют. Вскоре она вновь заснула. «А как же близняшки?» — спросил Хаджар. «Или уже все?» «Ну, а вдруг у нее сестра есть?» Пожал плечами Неру. Они помолчали, а потом разразились дружным хохотом, но вскоре вновь вернулись к тяжелой тишине. «Мы выживем, Хадж. Обязательно выживем. Медалями обзаведемся. Все девчонки будут наши. Кажется, ты только что говорил, что влюбился. Ну, ладно». Все девчонки будут твои». Неро толкнул друга в плечо, и они продолжили курить. Несмотря на приближающуюся битву, на душе было легко.